Глава седьмая. Я шла на лыжах ночным заснеженным лесом, и луна то пряталась в тучах, то обливала деревья зеленоватым мертвенным светом. Все это уже было со мной. Много раз я так возвращалась зимой после охоты. Я держала руку у пояса, на рукояти длинного боевого ножа. Никто не застанет меня врасплох. Я бежала по следу и не боялась его потерять, несмотря на начавшуюся поземку. Лыжи Гренделя продавили снег до травы, до зеленого густого брусничника. К тому же воеводы и Кметь не удалялись от берега, чтобы не заблудиться. Довольно скоро я нашла место, где они попали в засаду. Я выбралась на поляну, и поземка обняла мои колени сухо шурша. Я увидела человека, наполовину вросшего в кровавый сугроб, и сердце остановилось. Мне кинуться бы, но взяла свое вкоренившееся воинская привычка. Сперва я уверилась, что нету новой засады, и лишь тогда подошла. Это был Грендаль. Совсем мертвый и неподвижный. Опрокинутый навзничь, он держал меч в левой руке, потому что правой не было по плечо. Он сражался им еще какое-то время, и на лице застыла не мука, не ярость битвы, а счастье. Он, наконец, ушел с побратимым. Он положил жизнь за единственного человека, которого любил. Ужас вздернул меня с колен, метнул по сугробам, искать зарубленного воеводу. Но не было воеводы. Лишь жуткие пятна крови по всей поляне до берега. Волосы приподняли шапку. Я в два прыжка подлетела к краю камышей, ожидая увидеть его сапоги, торчащими из дымной чёрной воды. Нет. Тоненький припорошенный ледок у прогалины прибрежных ракитах, был цел. Только посередине протоки темнел узкий длинный пролом, словно бы туда метнули с размаху что-то тяжелое. Я опять нагнулась к следам. Луна мне помогала. Вот здесь стоял воевода, расшвыривая врагов. Его обложили, как вепря, которого злобная свора рвёт со всех сторон, пока хозяин подбегает с копьем. Сколько их было? Не меньше десятка. И они отлетали везящими псами, ломая с треском кусты. Вот здесь он свалился. И золотая полоска вдоль лезвия вспыхнула в сумерках прощальным огнем, проламывая лед посередине протоки. Я кинула взглядом деревья. А Да елки, берез не было. Вот глубокие борозды и опять кровь, где его тащили по снегу. Что же дальше? Связали веревками, заперли в холодной клети? Или утешили раны, за стол с собой посадили, как он их в нетодони сажал? Колени дрожмя дрожали, так власт назвал меня ясно видимый след я превозмогла себя и возвратилась к мертвому Гренделю. Если бы он протрубил в рог, может мы еще услышали бы. Но когда приспело время трубить, Побратим уже шел к нему в серебристых струях поземки. И Грендель не вспомнил о роге и не разобрал, что кричал ему воевода. рванул зубами кожу щита и со смехом кинулся на врагов. И пена шла изо рта, замерзая на бороде. Больше не будет обидно задирать меня и надсаживать ворот рубахи, почесывая волосатую грудь. Если бы воевода сразу послал меня на вороб, я бы ныне вернулась уже на корабль и рассказывала, что делалось в деревне и где ждет засада на берегу. Луна померкла за тучами. А когда забрежило снова звериный охотничий нюх, остерег меня, предупреждая. И я оглянулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как возле края поляны, между кустов, из поземки и лунного света бесшумно выткался волк. Глаза у него горели, как две свечи. Могучий, стремительный зверь в серо-серебряной шубе смотрел на меня. Принюхиваясь и держа на весу переднюю лапу, переднюю правую. Ночь перед Самхейном, когда нет невозможного. Язык высох в гортани, имя так и не выговорилось. Я поникла на оба колена, протягивая руки. Молчан, молчанушка. Сейчас вздыбит шерсть на загривке и попятится, огрызаясь, не признавая меня. Мне показалось, он очень медленно взмыл над сугробами и поплыл ко мне над струящимся снегом, над змеями летучей поземки. Ударил лапами в грудь, опрокинул, вмял в снег и со щенячьим визгом принялся умывать языком. Я что было сил обняла его, я вжималась лицом в родную теплую шерсть, слезы лились ручьем. — Мне-то оставь хоть поцелуй! — прозвучал рядом голос, знакомо привыкший к весскому говору. Ерун стоял надо мной, уперев руки в колени. При нем были меч в ножнах и лук, а из-под полы глядела кольчуга. Так снаряжаются не на охоту. — Ты откуда здесь? — спросил побратим, когда кончили ломать ребра друг другу. Не было времени для долгих бесед, но я все-таки помянула о гибели слова мира и о рождении сыновей. Вождь жалел, что прогнал тебя, и она тоже жалела. Я не называла имен, чтобы не подслушал кто-нибудь незримо подкравшийся по сугробам. Молчан стоял рядом, прижавшись боком к бедру. Я не знаю, чего больше принесла Еруну моя короткая повесть «Радости или горя». Дядька твой, загодя лесом ушел к кузнецу, сказал он, когда я поведала о Гренделе и о двухдневной погоне. Мои упредили. Он, оказывается, вправду взялся учить молодых ребят ратному делу и выучил на славу. Бостроногие парни в миг принесли весть о чужом корабле, и Ерун тотчас разослал их по жилым дворам. Бабам прятаться в крепе лесной, Охотникам с луками и топорами к нему. Поутру соберутся, где оговорено, пойдут теребить пришельцев. Сам Ерун побежал взглянуть на нашу деревню, где, когда несли, причалил корабль. А потом, увидев лыжню, решил посмотреть, куда это незваные гости ходили. Вот так мы и встретились. А Молчан с осени жил у него. Сам пришел, вспомнив былую дружбу. Жил и Куций, но Куцый теперь отлеживался под лавкой. Лютый волк изорвал отважную лайку. Загрыз бы совсем, не подоспей, не ударь клыками молчан. Мы посовещались, не вернуться ли за плотицей и остальными, но передумали. Решили вызнать сперва, что поделывали новогородцы. Гребли к выходу из разлива, думая заслониться нежатой и вождем. Или сидели все вместе у честной печи, торгуясь о замерении. Мы бежали ночным заметенным лесом, и громадные ели раскачивались и стонали, а частые звезды дрожали и прятались в небесах, потому что с моря надвигалась метель. Поземка усиливалась, снежные волны катились через поляны, и перед нами не было больше лыжни. Любой след немедленно заносило. Молчан отворачивал морду от ветра и по временам наступал на пятки моих лыж. Луну закрывало все чаще, и когда мы выбрались наконец на опушку, над старой пожогой колыхалось белое одеяло. Мир дрогнул перед глазами, а сердце заколотилось у горла, когда я увидела избы и позади них злую березу. Ветер, мчавшийся с моря, Смыкал и размыкал ее ветви, как пальцы воздетой, ищущие что-то мертвой руки. Потом я разглядела корабль возле берега и людей. По пояс в поземке, они спускались вниз к лодье, потом всходили назад. «Добычу таскают», — сказал побратим. «Добычу», — подумала я, — «сестрёнок меньших приданное». Я отмолвила. Сведать надо бы, что замышляют. Великого умения не потребно, чтоб подползти, таща лыжи, лечь в двух шагах и послушать, что говорят. Мы разделились. Больше на случай прознать все-таки о вожде. Мало ли, оборонят словечко, припомнят схватку в лесу. Хотелось надеяться. Не Ерун слышит, так я. Скоро я пласталась вдоль края берегового обрыва. В светлом меховом полушубке и таких же штанах меня непросто было заметить. Я поглядывала сквозь несущийся снег на макушку злой березы над тыном. Дерево раскачивалось на черном ветру, и душа, заключенная в корявом стволе, плакала человеческим голосом. Летящие иглы впивались в лицо, когда я поднимала голову посмотреть. Прищуренные ресницы не могли защитить глаз. Нет. Оладьи не сунется искать погибели в море. Скоро уже опрокинется над разливом сплошная стена клубящейся мглы, и ночь перед Самхейном перемешает небо и землю. Тучи разорвались вдалеке, и я увидела у самого небоската громадный котящийся вал. Метельно двигалась. Я проползла еще немного вперед и вновь выглянула из-за края откоса. Я увидела плечи и голову сторожа, ходившего с копьем туда-сюда у ворот. Он кутался в мохнатый плащ и старался держаться к ветру спиной. Вряд ли он заметит меня, даже если повернется. Он не поворачивался. Он пятился. Потом вновь шел назад, к злой березе и воротам. Я вжалась в землю, когда рядом со сторожем Явило себя еще двое парней. Они перемолвились, но ветер отнес слова, и тогда я приподнялась на локтях, думая увидеть ворота. И ужас вошел под ребра, как ледяное копье. Передо мной возвышалась, царапая небо ветвями, злая береза. А у березы, как белое изваяние, стоял ногой, привязанный человек. Мне сперва показалось, снег на нем уже и не таял. Летящее пламя по земке окутывало его, половина тела пряталась в непроглядной тени, но не узнать мстевое было нельзя. Недвижимый, беспомощный он был по-прежнему столь грозен и горд, что молодой сторож его боялся и не мог того утаить. Погибельная ярость выдернула из ножен мой меч и почти подняла меня в нерассуждающем зверином прыжке. Спас молчан. Заворчал, еле слышно, напрягся рядом со мной. Я опамятовалась и снова втиснулась в снег. Двое сходили на берег по тропе. Я немедленно узнала ладью оружного тяжелым копьем а перед ним шел нежато. Шел как сонный, ниже сильных плеч, свесив непокрытую голову. Нес в каждой руке по ведру. Ведерки качались, водица выплескивалась на сапоги. Аладий остановился подле что-то сказал ему и засмеялся. Вождь медленно повернул голову, Тут только до меня как следует дошло, что он умирает, что он почти уже мертв. Он с видимым трудом разжал зубы, чтобы ответить. Я не слышала, что он ответил. Оладье перевернул копье и ударил его в живот концом черенка. Варяг дернулся всем телом, но не вскрикнул. Нежато ссутулился еще больше втянул голову в плечи и остался смирно стоять. Оладья повернулся к нему, парень было замешкался, затоптался на месте. Блеснуло жало копья, и он подошел и одно за другим вылил на мстивое оба ведра. Кто предал женщину, тот когда-нибудь предаст и вождя. Мстевой ничего ему не сказал. Последний, третий запрет, поил его кровью злую березу. Новогородский вожак толкнул в спину нежату, пошел с ним к воротам. — Прислал бы кого! Слышь, оладья! — прокричал сторож, и голос показался знакомым. Он добавил простосердечно. — Погреться бы! «Не будешь борт подставлять!» — прогудел Оладья, обратившись. И я окончательно вспомнила сторожа. Это был Вихорка, кормщик. Из-за его оплошности, как я узнала потом, снежный заряд снес мачту и мало не опрокинул корабль. И Оладья учил молодца, приставил стеречь казнимого. С подветренной стороны злой березы в несущейся тьме таился Ерун. Я не видела побратима, но знала. Он там. Он лучше меня слышал все речи, но не мог пасть на сторожа наверняка и так, чтобы тот не поднял переполоха. Я заставила себя чуть отползти и посмотреть на корабль. Там еще копошились три человека, но прямо сейчас наверх они не пойдут. Я сунула в зубы молчану ремни лыж, и он тотчас вспомнил, как бывало, таскал их за мной. Даже хвост дрогнул в снегу. Я подождала, чтобы вихорка вновь попятился против ветра и на время остановился. И поднялась у него за спиной. Я хлопнула его по плечу, и он обернулся. Мгновенно узнал меня и все понял и ужас распахнул белесые рыбьи глаза, а рот начал раскрываться для крика. Мой нож скользнул по его шее, и крик захлебнулся, не прозвучав. Вихорка сразу обмяк и осел, не попытавшись ударить, и его кровь прожгла снег до земли. Мой побратим уже рубил обледенелые путы. Всякий миг нас могли заприметить. Я сдернула с убитого хороший меховой плащ. Ярун отодрал от дерева и подхватил неподъемное негнущееся тело с клочьями кожи, оставшимися на белой коре, с клочьями бересты, примерзшими к коже. Молчан щетинил загривок и свирепо рычал. Помогая ножом, я срывала с вихорка полушубок, сапоги, теплые меховые штаны. Ярун уложил варяга на плащ ствол березы до самых корней был темен от крови. Мы молча схватили плащ за два конца и кинулись напрямик через поле, туда, где спасительный лес был ближе всего. Мелькнула шалая мысль, да гола облупить бы этого вихорка, да поставить вместо вождя.